уезжают. Петербург уже закопошился. Едут на дачи, за границу, в курорты. Говорят о заграничных паспортах, бронят таможню, говорят о ваннах, бронят докторов, говорят о путешествиях, бронят железные дороги и пароходы. Словом, все как всегда. Бывают, положим, маленькие вариации, но я настолько бестолкова, что никогда не могу хорошенько вникнуть в них. Так, например, в прошлом году Мария Николаевна ездила за границу, чтобы похудеть, а в этом году едет в Крым, чтобы загореть. А Анна Петровна, ездившая в прошлом году за границу, чтобы загореть, едет в этом году в Крым, чтобы похудеть. Все это изучить и запомнить очень трудно, но вместе с тем и вполне необходимо иначе вы не оберетесь неприятностей. Вы можете встретив Марию Николаевну ляпнуть, что ей нужно похудеть, когда на самом деле всем и каждому должно быть известно, что ей нужно загореть. Ловкие люди умеют как-то так ловко лавировать в разговоре между похудением и загорением, что не сразу поймешь, о чем именно они толкуют и знают ли что-нибудь доподлинно. Осенью, когда начнут съезжаться, будет еще труднее. Тогда все уже считают, что добились желаемых результатов, и, боже вас упаси, противоречить. Я знала двух сестер, из которых одна каждое лето старалась похудеть, а другая — пополнеть. Так как фигуры у них были при этом совершенно одинаковые, то намерение их запомнить очень было трудно. Я, например, каждый раз попадала в просак. Увижу какую-нибудь из них и говорю прямо — «Ах, как вы пополнели!» Потому что, в сущности, обе были притолстые. И каждый раз обе обижались. Одна от того, что хотела похудеть, другая из зависти, что пополнела не она, а сестра. Но теперь я решила строго обуздать свою непосредственность и, встречая сестер, говорю, растягивая слова. «Ах, как вы обе изменились! Одна в одну сторону, другая в другую». Это прямо невероятно, это легендарно. Пока я тяну и ахую, они всегда успеют вставить словцо, которое поможет мне и наведет меня на желанный путь. Желающие за лето полечиться разделяются на три разряда. К первому, самому многочисленному, относятся люди, ограничивающиеся этим желанием. Ко второму — направляющиеся в отечественные курорты и к третьему — едущие за границу. Как бы ни были хороши наши собственные воды и грязи, уж чего бы кажется больше, русская купчиха известного достатка должна ехать за границу. «Гильдия оближ» — с французского «обязывает», вынуждает. Но так как образование не всегда идет в ногу с гильдией, то многим из них приходится за границей очень туго. У своих русских докторов лечиться за границей им не хочется. Нечего было и за границу тащиться, коли по-русски лечиться приходится. По-русски-то мы и дома можем. В прошлом году приехала казанская купчиха в Мариенбад. Купчиха добротная, пудов на восемь. Восемь пудов — примерно 130 килограммов. Три дня колыхалась на колонаде как студень, На четвёртый решила домой вернуться. Чего мне тут сидеть, когда никто моего дела понять не может? А какое же у вас дело? А такое дело, что меня сюда муж послал, потому что ему очень со мной по улицам ходить совестно. Я их нему доктору про мужа говорю, а он мне в ответ по-своему лопочет. А что мне в его лопотанье? От лопотания то еще никто не похудел. Так и уехала. Другая больная из вятки добросовестно вызубрила по-немецки одну фразу. «Ихвиль абнемен» — «Я хочу похудеть». Смело пошла к немецкому врачу и сказала. Тот немножко удивился и переспросил. Она повторила. Врач усмехнулся и вдруг сказал по-русски. «Да уж, раз вы русская, так и говорите по-русски». Врач как раз оказался доктором Граевичем, кажется, единственным из немецких врачей, знающих русский язык. Вятская больная сначала очень этому обстоятельству обрадовалась, но потом радость эту омрачила досада, зачем она даром немецкую фразу выучила. «И на что она мне? И куда я её теперь дену? Ума не приложу». «Ну, не беда», — утешали ее друзья. «Бог даст, как-нибудь забудешь». «Да, вам легко говорить, забуду. Память у меня здоровая. Как что уцепит, так прямо ровно в колодец провалит. Нет, теперь уж мне на всю жизнь с этим ихним ихвилем сидеть. И выдумают же люди Ихвель. Тьфу!» Зато как приятно будет рассказывать в родной вятке. «Нет уж, я, знаете, всегда за границей лечусь». Наши доктора разве могут так мою натуру понять, как тамошние? Там сказала Ихвель, мол, он сразу все и понял. Вы, говорит, не извятки ли будете? А нашим где ж? Наши это не могут. Вот как.